Глава 32. Ирина. Спала она плохо, несмотря на все лекарства, поддерживающие спокойный и долгий сон. С ее диагнозами спать не менее 8 часов в сутки и без перерывов было жизненно важным. Обычно получалось, но не в последние несколько дней. Вот что сделала встреча с Виктором. И спектакль Ирина так и не посмотрела нормально, и спит теперь отвратительно. Он в этом не виноват, конечно. В этом точно нет. Может, еще разговор с Машей Вронской настроил на такой беспокойно-сентиментальный лад. Даже вдруг стало вспоминаться прошлое. Нет, не измена и развод, а те годы, когда они с Витей были счастливы. Там было что вспомнить хорошего. Точнее, только одно хорошее и вспоминалось. Ирина вообще была из числа людей, которые забывают плохое. В одном только программа дала сбой. И предательство Виктора она не забыть, не простить по-настоящему не смогла. Наверное, потому что не понимала, по каким причинам он на него пошел. И не хотела понимать. Понимание, шаг навстречу, шаг к примирению. Намериться с Виктором было выше ее сил. Утром в среду Ирина отправилась к Марине, чтобы повидаться и с дочерью, и с внучкой, а заодно немного помочь посидеть с улей, пока Марина будет мыться или отсыпаться, в магазин сходить за какой-нибудь мелочью, а еще понемногу готовить почву для разговора о Викторе. Дочь была уставшей, как и любая другая мама на ее месте, и Ирина, заметив, как Марина едва не засыпает над кружкой с чаем, понимающе улыбнулась, вспомнив себя в первые несколько лет жизни близнецов. «Ты чего такая довольная?» Проворчала Марина, хлопая сонными серо-голубыми глазами. Отцовскими. У Ирины оттенок был более серый. «Случилось что-то?» «Хорошее. Можно ли встречу с Виктором назвать хорошим событием?» Ирина, как ни странно, затруднялась с ответом. Однако знала, что назвать плохим нельзя точно. «Нет». Просто вспомнила, как с вами обоими намучилась, когда маленькими были. Первые годы казалось, что могу стоя заснуть. А потом вы выросли, и стало даже удобнее. Всегда друг за другом приглядите, и поиграть есть с кем не скучно. Но поначалу это был кошмар. Марина тоже засмеялась, и сразу стала выглядеть лучше. Глаза заблестели, румянец на щеках появился. «Боря вот сказал, что хотел бы близнецов, как мы с Максом». «И жаль, что я от тебя это не унаследовала». «Не уверена, что это наследуется», — хмыкнула Ирина. «Но не помню точно. А вообще жаль. Думаю, у вас с Борей получилось бы и близнецов воспитывать, несмотря на то, что с бабушками и дедушками напряженка. Особенно с дедушками». Дочь сразу резко помрачнела и посмотрела на Ирину с недовольством. «Мам, ну ты опять...» «Сколько раз уже на эту тему говорили? Я не передумаю». «Не видеть, не слышать его не хочу. Неужели ты забыла, как сама едва не умерла из-за него?» Вот уже 12 лет Марина ни разу не произнесла «отец или папа». Только он. Макс как-то подтаял, стал вновь упоминать Виктора в разговорах, а вот Марина ни в какую. Ее обида пустила настолько глубокие корни, что Ирина не имела ни малейшего понятия, как ее выкачивать. Ни тогда, ни сейчас. «Я помню, Ришка», — ответила она мягко и спокойно. «Такое не забывается. Но, несмотря на это, он все еще ваш с Максом отец. И дедушка Ульяны». «Я сама решу, кто дедушка, а кто не дедушка», — грубо отрезала дочь и встала из-за стола, едва не расплескав чай. «Пойдем. Улю поднимать пора». Чуть позже, играя с проснувшейся дочкой, Марина повеселела, Ирина сняла отличное видео с ней и Ульяной. А еще через пару часов, подумав, а почему бы и нет, взяла и отправила его Виктору. Ирина понимала, что ему наверняка будет больно и неуютно. Но что же теперь, совсем внучку не показывать? Нехорошо. Ирина очень надеялась, что Марина все-таки со временем поймет, насколько это нехорошо, и позволит Вите общаться с Ульяной. Из него получится отличный дедушка. И отец был отличный, и дедушка будет замечательный. Обязательно будет. Даже жаль, что она вряд ли это увидит. Но, возможно, оттуда ей легче окажется и забыть, и простить.